3. Пентон смотрел на грязную и запущенную улицу через узкую трещину, одну из множества других унылых трещин, еще более унылых развалинах, которые стали их приютом. По противоположной стороне улицы шел Ланур, то и дело спотыкаясь. Неожиданно он остановился прямо посреди лужи и медленно покачал головой. Потом недоуменно осмотрелся. Когда он снова двинулся вперед, его походка стала более твердой, как будто он обрел цель. Пентон вздохнул и отвернулся. Подойдя к Блейку, он сел рядом с приятелем. «Ушел. Он сделает именно то, что я ему приказал. Гипноз должен подействовать, и он приведет сюда Пхолкууна. Это займет не больше часа». «Ты думаешь, Пхолкуун придет? И будет ли от этого какой-нибудь толк, даже если он придет?» «Ведь раньше он не хотел нам помогать», — возразил Блейк. «Он придет по двум причинам. Нам повезло, что Шалура не знает о свойствах кротона-альдегида. Я использовал кое-что еще, катализатор, который ускоряет его действие. «Ланура должно заинтересовать, каким образом мы прошли через стену». «Еще больше. Он захочет узнать о способе, которым я отогнал тестообразный шар. Он придет и, скорее всего, поможет нам» потому что мы показали, что умеем делать что-то такое, чего не они могут шалуры. Думаю, через час он появится. В действительности, им не пришлось ждать и получаса. По улице проехал маленький открытый автомобиль, остановился за четыре или пять дверей от них. Из него вышел высокий ланур. Он с опаской приблизился к их двери и осторожно ее открыл. «Ходи, Халкаун, мы рады тебя видеть». «Вы вызвали большой переполох». Ланур поклонился шалуры поставили охрану вокруг дворца В такой ситуации восстание обречено на неудачу они отобрали гранатометы у урийской гвардии оставив им только холодное оружие и держат шлитов наготове шлиты это такая тестстообразная штуковина без ног с мерзким запахом и странной слизью задумчиво спросил пентон нет вздохнул холкаун ты понятия не имеешь что такое шлит Прошлой ночью на тебя напали гритланты, шлиты, такие же, как они, но гораздо больше, 50 футов в диаметре. Шалуры все еще не могут понять, как тебе удалось обратить гритлантов в бегство. Они бесстрашны и никогда прежде ни от кого не убегали. Пентон улыбнулся. Это, друг, моего электричество. Одна из тех сил, о которой шалуры не имеют представления. Послушай. Смочи два пальца вот так и дотронься до этой маленькой металлической планки. Пентон показал, что надо делать, и Ланур нерешительно коснулся клем фонаря. Он тут же отскочил, как ужаленный, и упал возле двери. Пентон и Блейк недоуменно посмотрели друг на друга. Ланур с трудом сел и покачал головой. — О, это ужасно! Уберите от меня эту штуковину! — застонал Пхол Она скрутила все мои мускулы в узел, а сердце сжалось так как будто великан сдавил его в кулаке. Ужасно. «Это электричество», — медленно произнес Пентон. «И ты, кажется, очень чувствителен к нему. Намного чувствительнее, чем мы. А теперь расскажи про шлитов». «Шлит — это огромная масса желеобразной протоплазмы, которая с готовностью слушается своего хозяина», — объяснил Ланур, протирая руки и с опаской глядя на фонарь. «Его нельзя убить, потому что те его части, которые повреждены... Отваливаются сами собой. Если в него выстрелить или разрубить на куски, это ему не навредит. Усыпляющий газ на него не действует. Он невероятно сильный и может принимать любую форму. Шалуры победили лунурийских правителей, послав к ним в крепость шлита по узкой дренажной трубе. Сначала это была нить из протоплазмы, которая затем превратилась в огромный шар. Шлиты поглощают и переваривают все, что им дадут. Они могут растворить в себе даже металл, только стекло для них непроницаемо. Если есть вентиляционное отверстие, шлиты всегда могут просочиться через него. Сколько их? Тысячи. Когда необходимо, шалуры используют их как рабочий скот. Шлиты могут протечь под камень, балку или глыбу металла и постепенно вырастая поднимать груз. Или могут свеситься, как клейкий канат, обвиться вокруг камня и сокращаться, поднимая его. Если у обычного шлита не хватает сил, четыре или сто сливаются друг с другом и создают один большой шлит, который делает необходимую работу. Во время последнего восстания около тысячи шлитов окружили Ланурской армии и сжались в одну огромную глыбу. Вся армия оказалась внутри и растворилась в теле этого громадного шлита. Блейк пристально посмотрел на Пентона. «Думаю», — сказал он по-английски, — «нам надо бы лететь на другую планету». Мне не нравятся эти амебы, принимающие любую форму. Хотел бы я познакомить их с марсианским и Интересно, понравятся ли они друг дружке? Холкаун, нам нужно добраться до корабля. Тогда мы сможем использовать его энергию для вашей защиты. Ланур поднялся на ноги и оглядел в комнату. «Корабль перенесли во дворец», — наконец сказал он. «Двадцать шлитов сделали этой прошлой ночью». Шалуры знают, как он важен для вас, поэтому они переправили его туда, куда вы не доберетесь. Корабль находится во внутреннем дворе. Это место мы называем двором шлитов. Не представляю, как вы проникнете туда. Может быть, вы сможете воздействовать на какого-нибудь шалура, как вы воздействовали на того странного человека, которого послали ко мне, и устранить шлитов с дороги. Но ни один ланур не сможет справиться с ними». «Их нельзя поймать в ловушку, они никогда не умирают». «Можно ли их откормить так, что они станут недееспособными?» «Нет, они сразу же делятся на части. Если они съедят в два раза больше пищи, их станет в два раза больше». Пентон посмотрел на Блейка. «Если тебе не нравятся шлиты, может быть, нам лучше остаться здесь?» Он вздохнул. «Ты уверен, что на корабле не остался какой-нибудь тошел?» Одно из тех марсианских существ, которые как раз сейчас могли бы сбить с толку шалуров. «Принести тебе то, не знаю что?» – задумчиво спросил Блейк. «Хотел бы я увидеть, что произойдет, когда разъяренный шлит встретит марсианского Ташола. Может быть, Ташол превратится в несъедобный камень или станет большим по размеру шлитом и съест того, кто на него нападет? Интересно, почему Господь позволяет существовать такой мерзости? Хотя нет, он ведь не создавал шлитов. Шалуры сами их изобрели. И судя по тому, что, говорили марсиане, тошел возникли сами. Ты помнишь, тот, когда на Марсе старик лошту рассказывал нам отошел? Переставь буквы в слове лошту, и оно будет звучать, как тошел. Держу пари, что лошту на самом деле был одним из них, и все это время про себя смеялся над нами. Но дело не в этом. Вопрос в том, как проникнуть на корабль, и при этом не оказаться в брюхе у какого-нибудь шлита?» Он повернулся к Лануру. «Холкаун, ты можешь начать восстание?» «Нет, пока вы не найдете способ убить шлитов», — ответил твердый Ланур. «Мои люди не будут даже говорить о восстании, пока не убедятся в том, что их не используют как приманку. Ты ведь не захочешь, чтобы пятидесятифуктовый шар из желе навалился на твоего лучшего друга?» Вряд ли тебе понравится смотреть на выражение ужаса в его глазах, когда он будет растворяться в шлите. «Полкаун, подожди минуту, я должен подумать», – перебил Ланор Пентон. Он сел на пол, скрестив ноги. «Я должен подумать, что в нашей науке можно найти такого, что помогло бы справиться со шлитами. Скажи мне такую вещь, можешь ли ты или твои люди получить доступ в магазин металлических изделий?» Туда, где есть различные металлы. Для вас это будет несложно. Я придумал одну хитрость, которая спасет вас от этих шлитов. Мы сможем получить металлы, но не драгоценные. В таких магазинах работают только лануры. Мы сделаем даже приборы, если они достаточно простые и не слишком большие. Ведь нам придется их прятать. Отлично. Как можно быстрее принеси мне образцы всех металлов, которые ты можешь достать и одну из тех тестообразных штуковин, которых на меня напустила полиция. Можешь ты это сделать?» «Да», — поколебавшись немного, сказал Бхол «Неужели ты действительно надеешься справиться со шлитами?» Пентон улыбнулся. «Друг, когда я проникну в их священный двор, шалуры выскочит из своего дворца как ошпаренный. Мне нужен только десяток храбрых лануров». Все остальные повстанцы могут оставаться за стенами дворца и хватать шалуров, когда те из него побегут. И мне не нужно, чтобы твои люди захватывали шесть зданий дворца. В любом случае, они не смогут это сделать, потому что шалуры живут вокруг дворца. Если ты уверен... Блейк тихо лег в угол после того, как полковник Коун ушел. Он устал. Атмосфера маленькой планеты действовала на него расслабляюще. К тому же он не особенно верил Пентону, который вдруг стал таким же общительным, как стены их убежища. Блейк спал. И спал достаточно мирно, пока не был разбужен звоном, хрустом и громкими ударами. Он сел и сразу же получил удар. Увесистый, тестообразный шар шлепнулся на него и перекатился через плечо. Блейк с трудом справился с ним. Он удивленно смотрел на грязно-серую массу, которая быстро покатилась по полу. Очевидно, пхалкаун пришел, когда Блейк спал и принес Гретланты. Пентон швырнул на пол какой-то блестящий предмет. Грязновато белесая масса дважды подпрыгнула и неожиданно выбросилась из окна, издавая отвратительный визг и бурчание. — Ну, может быть, это к лучшему. Уж очень тяжелая работенка возиться с этим студнем. — Как называется то, что ты бросил в эту штуковину? — спросил Блейк. Она вела себя так, как будто пол раскален, и каждый раз подпрыгивала все выше и выше. Медь, — пояснил Пентон, — ее свойства. Мне нужно было узнать, какой у них уровень кислотности при обмене веществ. Очевидно, он больше семи, и это меня вполне устраивает. Цинк подойдет, и лануры смогут его принести. А медь тут дорогая. Вероятно, в твоих словах есть какой-то смысл, но я ничего не понял. Где пхалкаун? Ушел. Его люди расположились снаружи, чтобы ловить эту штуковину, когда она будет убегать. Я... Он здесь. Пхолкоун просунул свою большую голову в дверь и осмотрел плохо освещенную комнату. Грентланд убежал очень быстро. Я думал, что он нападет на тебя. Когда мы ему прикажем, Ланура сейчас гонится за ним в двух кварталах отсюда. Он совсем отказывается подчиняться. Прекрасно, улыбнулся Спентон. Он напал на кого-нибудь на первого, кто попытался его остановить. Гретланд просто перекатился через него и бросился на утек. Что это за оружие? — Сделай мне как можно больше таких приборов, Холкаун, и я захвачу дворец с десятком лануров. Пентон протянул ему моток переплетенных медных серебряных проводов с сечением примерно 18 дюймов. Запутанное переплетение проводов присоединялось к маленькой твердой яйцевидной массе в середине, овалу из черного пластика. «Полагаю, вы сможете сделать их достаточно много. И помните, нужно повторить все в точности, как у меня, не изменяя ни единого проводка, особенно в конструкции центральной детали. Понятно?» «Сделаем!» Холл смотрел во все глаза на маленькое изобретение, которое заставило абсолютно бесстрашного и нечувствительного защитника Ланурского мира выскочить из окна в таком ужасе, что он совершенно перестал слушаться приказов.